Глава третья. Месть за утренний конфуз. «Ты! Ты!» Димка злился. Он хотел познакомить друзей со своим лучшим другом, а теперь не знал, что ей делать. «Ты дура!» «Сам такой». «Переодевайся!» Приказал он Стёпе. «Ага, сейчас». Возмутилась Вика. «И что твой Олег скажет? А Радик? И вообще, Алка меня съест?» «Ну знаешь ли...» Димка не договорил. Он развернулся и злой спустился вниз. Уже через минуту мальчишки покинули дом и ушли в неизвестном направлении. Не расстраивайся, он отходчивый. Ты же его знаешь. Ну, пошутили, подумаешь. Стёпа опустил голову и молча закивал головой. Сейчас девчонки уйдут, и я тебе кое-что покажу. С утра Золушка мается, наверное, будет рожать. Это кто ещё? Коза. Ладно, ты переодевайся, а я вниз. Сегодня никуда не пойду, не хочу. А знаешь что? Что? Еле слышно, спросил Стёпа. А тебе ведь и правда идёт. Никто не догадался, что ты парень. Вот у Юльки два брата, у неё глаз намётан. И Димкин и парни ничего не заподозрили. Ты точно похож на девчонку, но просто вылитая. Вот спасибо. Ладно, я пошла, а то Алка обидится, что бросила их. Вика вышла, Стёпа остался в комнате один. С одной стороны, ему было смешно, что никто не догадался, что он парень, но в то же время обидно, что так похож на девчонку. Он мял руками юбку, раньше думал, как в них ходят девчонки, но надев её, убедился, что это вполне приличная одежда, даже очень свободная и лёгкая. Нехотя Степа снял юбку, порылся в своём чемодане, достал шорты и надел их. «Ну всё, они ушли, сегодня мы свободны. Ты готов?» «Сейчас рубашку найду». Стой, а тебе не нравится моя футболка? Нравится, но она какая-то косая, вечно сползает на плечо. Так и должно быть, это же песк моды. Тебе надо многому научиться. Ладно, если не нравится, снимай. Стёпа не стал испытывать судьбу. Найдя рубашку, переоделся и спустился вниз, где его ждала девочка. Идём. Баба сказала, что Золушка сегодня родит. Она пузатая и вчера целый день лежала. А ты видел, как рожают? Нет. У Стёпки дома кот Марвин. Однажды он по карнизу балкона залез к соседям. И после соседка сказала, что он обрюхатил их кошечку. Вот как он это мог сделать, Стёпа не понимал. «Иди сюда. Это хлев. Тут загон. Наверху сеновал. Потом покажу. Там ещё два гнезда ласточек. Вон, видишь, летают. Нас заметили, вот и волнуются». Стёпа поднял голову вверх и посмотрел на пищащих ласточек. У ног пробежала белая козочка. Вика почесала ей макушку и, зайдя в хлев, поманила Стёпу. «Идём. Вон, видишь, лежит». Это было небольшое помещение. Два маленьких окошка. Через них можно увидеть огород, в котором копошилась баба Нюра. «Садись. Я раньше часто сюда приходила. У бабушки ещё были кролики, но она их отдала». Вика залезла на большой ящик и, свесив ноги, стала смотреть на козочку, что лежала на сене. «Это Золушка». У неё уже есть ватрушка, она вон там бегает, а после хаврюша. А сейчас даже не знаю, у кого родит. Смотри, как тяжело дышит. Наверное, больно. А почему больно? Болеет? Глупый. Она же беременная. Что, не видишь, вон какое пузо. А, и что теперь? Подождём. Я один раз видела, как она рожала. Странно, вот родится козлёнок и сразу может встать и побежать. А у человека ребёнок даже голову поднять не может. Такой беспомощный, слабенький. У моей тётки, маминой сестры, родился мальчик. Бе. Только и делал, что орал. А козочки нет. Вон, смотри, она тужится. Откуда знаешь? А что такое тужится? Поинтересовался Стёпа и вытянул шею, чтобы лучше рассмотреть. Ну, тужится это тужится. Чего тут не понять? Ей надо вытолкнуть козлёночка. Вот и напрягает мышцы живота. «Вытолкнуть? Куда?» «Ты что, с луны свалился? Не знаешь, как рождаются телята и котята?» «Ну, почему же?» «Хотя Стёпа и правда не знал, как они рождаются, он никогда над этим не задумывался. Просто знал, что вот есть корова, а вот телёнок. Но откуда он брался, Стёпа представления не имел». «Смотри, смотри!» Вика приподнялась и подошла к Золушке. «Сейчас точно родит. Иди посмотришь». Стёпа слез с ящика и присел около Вики. Она погладила живот козочки, и та задёргала копытами. Вика схватила руку Стёпы и, сжав её, замерла. Он внимательно смотрел, хотя так и не знал, на что смотреть. И тут Золушка соскочила. Пошатываясь, отошла в угол, сделала несколько кругов. Теперь Стёпа видел её раздутый живот. Козочка закачала головой, и тут что-то потекло. «Рожает, рожает!» Восторженно сказала Вика. «Бе...» Стёпе это уж точно не нравилось. Он отошёл обратно к ящику и, забравшись на него, стал ждать, чем всё закончится. Козочка заблеяла. Вика восторженно закричала и, выскочив из хлева, побежала в огород. «Бабушка, Золушка родила! Бабушка!» Теперь Стёпа видел, что на сене лежало что-то слизкое и дёргалось. Козочка повернулась к новорождённому и тут же стала его не то облизывать, не то щипать. бе брезгливо сказал мальчик. Этот живой комок приподнял голову, уронил её и опять приподнял. Сейчас бабушка придёт. Она обмоет его, и всё будет готово. Подвинься. А чё он такой мокрый и грязный? Дурак, он же родился. По-твоему, козлёнок в магазине продаётся? Они, как и люди, рождаются в муках. Какие ещё муки? Что ты не заметил? Ну да, у Золушки не так. Но ей было больно. Зато сейчас она довольная. А зачем твоей бабушке бараны, козы, да ещё куры? Ну, с курами, понятное дело, яйца и мясо. С баранами шерсть, а у коз? Они пуховые. Пуховые? Ну да, это кашмирская порода, а не для пуха. Бабушка их теребит, а пух продаёт. Раньше было шесть, а сейчас осталось четыре. В хлев зашла бабушка. Она поставила ведро с водой и, взяв тряпку, стала обмывать козлёнка. А после убрала испачканное сено и набросала свежего. «Ну, всё готово. Не лезьте, пусть оклемается». Сказала баба Нюра и, вылив воду, ушла обратно в огород. «Теперь ты стал посвящённым и знаешь, откуда берутся козлята». «Из живота?» «Из живота, живота». Передразнила его Вика. «Откуда им ещё браться?» «Ладно, пойдём, а то ещё попадёт. Бабушка не любит, когда я лезу к козам». «Раньше, когда была маленькая, каталась на них, но они прыгают. Был ещё баран Борька». Вот такой огромный. Но я его боялась, бодался. А у моей бабушки только куры и утки, а кролики в домиках. Ладно, пойдём на речку, уже тепло, тут недалеко. Может, Димка вернулся. Но Димки в доме не оказалось. Стёпа надел купальной плавки, накинул рубашку и босиком пошёл за Викой. У нас тут есть одно местечко, про него мало кто знает. Со стороны моста не видно, а там коряги, тут огороды. Их весной затапливает и вырастают камыши. Вон, видишь, тут не пройти, все ноги порежешь. Нам надо в другую сторону. Когда обойдём, то через огород деда Шуры выйдем к тропинке. Идём. Стёпа остановился и прислушался. Это был странный шум. Смесь рыка-трактора, стрека-то кузнечиков и щебет и птиц. Что стоишь? Что-то увидел? Спросила девочка. Нет, а мне тут нравится. Ещё бы, мне тоже вот только бабушка считает что надо в огороде работать раньше напрягала а теперь отмахнулась мы только помогаем ей окучивать вон видишь какие плантации картошки а осенью выкапываем плутая по узкой тропинке они вышли к речке тут был установлен небольшой мостик с которого можно нырять в воду ну вот мы и пришли ты вон туда не плавай там коряги а ты вообще умеешь плавать да правда не очень и по собачи Засмеялась Вика. А ты хорошо плаваешь? Нет, тоже по-собачьи. Пробовала вот так. И она замахала руками. Но не очень. Ладно, пойдём. Водичка ещё холодная, но ты ведь не боишься? Нет, решительно сказал Стёпа и, опустив ногу в воду, вздрогнул. Она же холоднючая. Ну извини, забыла подогреть. Отойди. А! Вика закричала и с разбега прыгнула в воду. А! закричал Стёпа и прыгнул вслед за ней. Круто, плыви сюда, тут течение тише и теплее, крикнула Вика. Минут пять они барахтались в воде, а после вылезли и растянулись на досках. Я потом тебе покажу наше фирменное место. Их правда несколько, это всех ближе. За мостом есть поворот, там песок и ивы растут, но туда надо плыть, все берега в крапиве. А вот за дамбой это там Вика махнула рукой в сторону, куда текла вода. Есть ещё одно место. Раньше из реки добывали песок. Сейчас там глубоко, но зато вода спокойная, и можно прям с берега прыгать. И вообще тут круто. Тебе тоже понравится. Раньше деревня была больше, но после Горбачёва свиноферму закрыли, сейчас там ничего нет. Ещё коровники остались, выращивали породистых коров. А куда Димка убежал? С парнями. Прибежит, у них свой колхоз. Обычно ходят на дальнее озеро, туда часа два идти. Или лазят по заброшенным домам. Их тут много, потом покажу. Ну что, согрелся? Стёпа кивнул. Тогда ныряем. Они то плавали, то грелись под солнцем, то просто загорали. Но это скучно, поэтому Вика просто болтала. А Стёпа слушал. А, вот ты где! Радостно сказал Димка. Он на ходу снял футболку и повесил её на куст. Так и знал, что найду вас здесь. Ну ты учудил, ну ты... «Ладно тебе?» Заступилась Вика. «Сам хорош. Бросил друга и смылся». «Да он спал, как сурок! Ты бы видела его, слюни пускал!» «Не пускал!» Обиженно сказал Стёпа и отвернулся от Димки. «Пускал, пускал! Одну разойдись!» Крикнул Димка, бросил штаны и, разбежавшись, прыгнул в воду. «Козёл!» Выругалась Вика и, соскочив, затрясла руками. «Пойдём, всё равно мокрые!» Они купались, пока не посинеют губы, а после, словно маржи, растянувшись, смотрели, как плавают водомерки. Но стоило немного согреться, как Димка опять нырял в речку. «Я... я больше не могу!» Заикаясь от холода, сказала Вика и вылезла из воды. «Слабачка, а ты тоже?» Это Димка спросил Степу. «Нет, водичка что надо, тёпленько». Стёпа замёрз, зубы стали стучать, но он не мог показать, что слабак. Первым вылез сам Димка. Он трясся от холода, присел и, обнимая свои плечи, покосился на Стёпку, который тоже решил вылезти. «Заболеете, лечить не буду», — сказала Вика. «Выжимайте плавки и пойдём. Бабушка, наверное, обед приготовила». «Ага, я есть хочу, отвернись», — сказал Димка. Как только его сестра отвернулась, он тут же стянул с себя плавки. «А ты что сидишь? Давай, выжимай!» Стёпа не понял, зачем надо выжимать плавки. Он, как и Димка, снял их, покрутил в руках. «Дай выжму, дохляк!» Как только Димка взял плавки, он тут же бросился на утёк, не забыв при этом схватить Стёпкину рубашку. «Стой! Девчонка, девчонка!» Радостно кричал Димка, убегая всё дальше. «Я его прибью!» Поняв, что сделал её брат, Вика бросилась в погоню. Стёпа крутил головой в поисках хоть какой-то тряпки, чтобы прикрыть то единственное место, что обычно люди скрывают от посторонних глаз. «Козёл!» – выругался он, понимая, что так Димка решил ему отомстить за утренний конфуз перед друзьями. Вернулась Вика. Стёпа стоял и прижимал руки к паху. «Убежал. Я его отлуплю. И что теперь?» «Не знаю. Стёпа и правда не знал, что делать. У него ничего не было, даже кепки». «Ладно, на». Вика протянула ему своё платье, в котором она пришла на речку. «Не буду надевать». Но ведь не пойдёшь голым. Надевай, а с братом я проведу беседу. Ой, там, кажется, баба Нина идёт. Она тут воду набирает. Стёпа испугался, что его увидят голым, быстро выхватил из рук Вики платье и, путаясь в складках ткани, стал натягивать его на себя. Ну вот, теперь на человека похож. Но с Димкой я поговорю, не обижайся на него. Он один раз и у меня стащил. Стой, я поправлю. Вика подошла к Стёпе, подтянула лямки на рукавах, обошла его кругом и удовлетворённая кивнула. «Ладно, Ир, пойдём». «Я тебе не Ирка». «Ирка или нет, но сейчас ты девчонка. Если кто увидит, не тушуйся, всё в норме. Кто знает, кто ты. Только я, бабушка и Димка. Но он будет молчать, а вот с бабушкой... Ладно, пойдём». Стёпа нерешительно сделал первый шаг. То ли переодеться в доме перед зеркалом, то ли идти. Но его успокаивала мысль, что он не голый, и что возвращаться будут по огородам. Но Вика потянула Степа в другую сторону. «А где бабнина?» «Какая бабнина?» «Ну, ты говорила...» а, -а, «А, нет бабнины. Это я, чтобы ты оделся. Идём, нам туда». «А почему не обратно?» Стёпа посмотрел на тропинку, что уходила вправо. «Там тётя Света в огороде. Она знает бабушку. Почти каждый день с ней говорит. Пойдём от греха подальше». И вообще не дёргайся. Ты девчонка, вот и будь ею. Не девчонка. Значит, стань ею. Что, трудно? Да нет, но как-то... Стёп, не волнуйся. Никто не знает, кто ты. Девчонки не заметили подвоха, а парни заглотили наживку.